Немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти пределом, который дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился ещё описать подробно. Она, как древний вавилонский столб, состоит из нескольких уступов, коеи оканчиваются огромной зубчатой радужного цвета головой, чрезвычайно похожей Если простят мне сравнение, на хрустальную гранённую пробку старинного графина кругом неё рассеяно по всем уступам ярусов множества второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую. Они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отросли старого дерева, при смыкающиеся по обнажённым корням его. Витые тяжёлые колонны, поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие тёмные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон, и зредко тусклая лампада светится сквозь стёкла их, загороженная решётками. Как блещет ночью мирный светляк сквозь плющ, обвивающий полуразвалившуюся башню? Каждый предел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжении многих лет прибавлял по одному в честь своего ангела. Весьма немногие жители Москвы решались обойти все пределы его храма.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 Кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину, гремят модные кареты или печут модные барыни. Все так шумно, живо, непокойно. Какое интересное сравнение делает Лермонтов, уподобляя храм Василия Блаженного самому Ивану Грозному. Невольно приходит на ум картина Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный». 1897 года. Рассказывая о работе над полотном, художник сам того не ведая, вступил в диалог с Лермонтовым. Не знаю отчего, но при осмотрах памятников старины, которые мы, художники, поселяясь в древней столице, интересовались, перед нами всегда вставала тень Ивана Грозного. Бродя по Кремлю, я как бы видел Грозного. В узких лестничных переходах и коридорах храма Василия Блаженного слыхал поступь его шагов, удары посоха, его властный голос. Весьма любопытная перекличка голосов двух больших художников через эпоху. Вправо от Василия Блаженного под крутым скатом течёт мелкая, широкая, грязная Москва-река.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 Билейт воспитательный дом, кое ваши рокие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы, и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых в восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Взор Лермонтова падает на воспитательный дом. Здание это занимало целый квартал на Солянке, между Свининским переулком и Солянским проездом. В то время адрес его был таков. В Мясницкой части, под номером первым, или на Солянке и на набережной в первом квартале, или еще близ Варварской площади. Примечание. П.Ф. Некоторое замечание, учиненное со вступления в Москву французских войск и до выбегу из оной, 1812 год в воспоминаниях современников. Москва, 1995 год, страницы 25-32. Конец примечания. История воспитательного дома началась почти за полвека до описываемых нами событий. С манифеста императрицы Екатерины II от 1 сентября 1763 года об учреждении Сирапитального дома. Объявляем всем и каждому презрение бедным и попечение о умножении полезных обществу жителей. Суть две верховные обязанности и добродетели каждого боголюбиваго владетеля. Мы, питая их в нашем сердце, восхотели конфермовать ныне представленный нам генерал-порутчиком Бетским Проект с планом о построении и учреждении общим подаянием в Москве, как древней столице империи нашей, воспитательного дома для приносимых детей с особым госпиталем сирым и неимущим родительницам. Итак, о мы сим, как он и с планом проект во всех его частях, так представленный нам обонам доклад высочайше конфирмуя, определяем быть ему государственным учреждением. Примечание: Генеральный план императорского воспитательного для приносных детей дома и госпиталя для бедных родительниц в Москве. 1763-1767 годы. Санкт-Петербург, 1889 год. 77 страница. Конец примечания. Здание нового, как для Москвы, так и для России заведения на протяжении всего своего существования неоднократно достраивалась, став в итоге крупнейшим в первопрестольной. По проекту предполагалось, что воспитательный дом будет состоять из трех корпусов в форме каре, из которых в XVIII веке успели возвести лишь два. Архитектор Бланк. Проект предполагал строительство громадного центрального пятиэтажного корпуса, так называемые «корд-де-ложи», концам, к которого должны были примыкать под прямым углом два строения квадратной формы высотой в 5 этажей с внутренним двором посередине, а также множество связанных между собой маленьких служебных помещений. Примечание. Лебедев. Очерк деятельности Московского воспитательного дома. 1764-1896 годы. Известия Московской городской думы. Выпуск 1, июль-август 1898 года, страницы 1-65. Конец примечания. В XIX веке над дальнейшим расширением и оформлением дома работали лучшие зодчие России: казаков, отец и сын Жилярди, Фельтон, Григорьев, Быковский. Достраивалось здание и в советское время. архитектор Ловейко. Правда, уже не для воспитательных нужд, а для учебных. И сегодня здесь находится военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Беликова. А в другом здании опекунского совета, выходящем на солянку, разместился президиум Российской академии медицинских наук. 1812 год. Особая страница в истории дома, который удалось отстоять от огня и мародёрства. В период французской оккупации, благодаря главному надзирателю Тутольмину, воспитательный дом стал островком спасения в охваченной пожарами и мародёрством Москве. Сюда стремились попасть те, кто бежал от французского насилия, пытаясь найти кров и стол, приют и лечение. В общей сложности в воспитательном доме Нашли спасение более 3000 москвичей. Но самое главное, что во время французской оккупации в воспитательном доме оставалось почти 600 детей самого разного возраста, которых не успели эвакуировать из Москвы. Основная задача Ивана Тутулмина состояла в том, чтобы не дать детям умереть с голоду, защитить их от болезней и эпидемий, что ему и удалось сделать вместе с Горской, оставвавшихся в Москве сотрудников. Конечно, Лермонтов не мог не заметить громаду воспитательного дома. Но ещё более интересовал его эпизод героической обороны здания в 1812 году, как пример мужества и самоотверженности москвичей. Далее к Востоку на трёх холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов. Утомлённый взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей между Коеми Симонов примечателен особенно своей почти между небом и землёй висящейю платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар. Привлёк внимание поэта и древний сторож Москвы Симонов монастырь в окрестностях которого не раз в свое время бывал Сергий Радонежский. Лермонтову эти места были знакомы, ведь здесь в юные годы он нередко проводил свободные часы. В романе «Княгиня Лиговская» 1836-1837 годы главный герой Печорин в составе большой компании отправился в Симонов монастырь. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь ко всеношной молиться, слушать певчих и гулять. Это было весною. Уселись в длинные линии, запряженные каждая в шесть лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен. Выехав уже за город, когда растворенный воздух вечера освежил веселых путешественников, Жорж разговорился с своей соседкой. Наконец приехали в монастырь. До всенощной ходили осматривать стены, кладбище, лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движение, и последний новик открыл там поздно имя своё и судьбу свою и своё изгнанническое имя. Жорж не отставал от Верочки. Потому что неловко было бы уйти, не кончив разговора, а разговор был такого рода, что мог продолжаться до бесконечности. Он и продолжался всё время всенощные, исключая тех минут, когда дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление. Сильно запомнились Лермонтову поездки в Симонов монастырь, особенно церковная служба. И здесь мы видим подтверждение его выдающейся музыкальности, о которой не раз говорили современники. Лермонтов вообще был очень впечатлительным. Самое раннее свидетельство о любви Лермонтова к музыке принадлежит ему самому. Мы помним его воспоминания о детстве, связанные прежде всего с рано ушедшей из жизни матушкой. Поэт навсегда запомнил ее песню. Её певала мне покойная мать. Заметка 1830 года. Мать Лермонтова умерла, когда будущему поэту было даже не 3 года, а меньше 2 1/2 лет. Такая повышенная музыкальная впечатлительность в столь раннем возрасте представляет собой, конечно, существенный и верный признак врождённой и большой музыкальности. Способность полностью отдаваться собственному музыкальному переживанию Выделять музыку из её сочетания с текстом составляет характерную черту музыкального восприятия Лермонтова, получившую выражение и в музыкальных моментах его художественных произведений. В частности, воспоминания о звуках пения его матери проходит в нескольких стихотворениях Лермонтова. Примечание. Эйгес. Музыка в жизни и творчестве Лермонтова. Лермонтов Москва 1948 год, книга вторая, страница 497, 540. Конец примечания. По признанию исследователей его творчества, Лермонтов очевидно являлся одним из самых одарённых в музыкальном отношении русских поэтов. И Симонов монастырь, увиденный Лермонтовым в панораме Москвы, вероятно, напомнил ему и дивный хор монахов. И голос настоятеля услышанный им ещё в годы учёбы в университете. К югу под горой, у самой подошвы стены Кремлёвской, против Тайницких ворот, протекает река, и за ней широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль. Откуда в первый раз он увидал его вещее пламя, этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение. Здесь мы вынуждены поправить Михаила Юрьевича. Когда утром 2 сентября 1812 года Наполеон со свитой взобрался на поклонную гору, чтобы обозреть Москву из своей подзорной трубы и дождаться наконец депутации московских бояр, Он полагал, что бояре до сих пор живут в Первопрестольной. Город еще не был подожден. Его запалили по приказу генерал-губернатора Федора Ростопчина уже ближе к вечеру. На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки, ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее росперты крестообразно поставленными брусьями, Возвышаются арки каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой. Вода, удержинная небольшой запрудой, с шумом и пеной вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особенно весной, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста по правой стороне реки отделяются на небосклоне зубчатые очертания Алексеевского монастыря по левую на равнине между кровлями купеческих домов блестят верхи Донского монастыря а там за ними одето голубым туманом восходящим от студёных волн реки начинаются Воробьёвы горы овенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку извивающуюся у их подошвы, подобно змее, покрытой серебристой чешуёй. Алексеевский монастырь стоял раньше на том месте, где ныне возвышается храм Христа Спасителя. Первоначально храм строили на Воробьёвых горах по проекту Витберга, Но затем последовавшая неудача заставила искать новое место для этого храма-памятника Отечественной войне 1812 года, и оно было найдено за каменным мостом, который упоминает Лермонтов на берегу Москвы-реки. Алексеевский же монастырь разобрали, а храм стали строить по проекту Тона, любимого зодчего Николая I. Когда склоняется день,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 Не пышных дворцов его описать невозможно. Надо видеть. Видеть. Надо чувствовать всё, что они говорят сердцу и воображению. Юнкер гусарского полка Лермонтов. А ведь у Лермонтова есть и другой взгляд на Москву и Кремль в ранние утренние часы. Над Москвой великой златоглавою На стене кремлёвской белокаменной из-за дальних лесов, из-за синих гор по тесовым кровेलкам играючий тучки серые разгоняючи, заря алая поднимается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась? На какой ты радости разыгралась? Этот стихотворный отрывок из песни про царя Иван Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, не менее красноречив, чем приведённые фрагменты из прозаической панорамы Москвы. И в этом весь Лермонтов. Как верно он отметил: надо чувствовать. Ярмантов не просто талантливо выразил свою любовь к Москве, он передал нам свои чувства, эмоции и ощущения.